Глава шестая Крылатые часовые долины заметили меня задолго до того, как я увидел их, словно ниоткуда возник фланан пролетел у меня над головой и исчез, хлопая крыльями. Я подошел не к знакомому мне входу в долину, а к щели между двумя стоячими камнями. Должно быть, задний вход во владение зеленых, но и здесь, на стенах, начертаны символы. Человек-ящерица, один из тех, что помогают охранять горы, блестящими глазами смотрел на меня сверху. «Кемок!» Подбежал килон, обнял меня за плечи и посмотрел мне в глаза. Мы снова были близки, как раньше. Мое возвращение было похоже на большой праздник. Меня отвели к крытым перьями домам на ходу, осыпая вопросами. Но когда я рассказал о враждебности Кроганов, Все затихли. «Поистине дурные вести!» Дахаун наливала мне чашу гостя. Но вот она поставила сосуд с вином на стол, как будто увидела что-то недоброе. «Если кроганы настроены против нас, трудно нам придется на воде. Но кто эти великие из тени, которых Ориас так боится, что хочет задобрить пленными?» Кроганы неробкое племя. В прошлом они были нашими друзьями. Может обратиться к силам? Футур покачал головой. Пока не нужно. Сначала попробуем другие пути. Помни, те, кто ищет, могут оказаться сами найденными. Если сила по другую сторону равна их силе или мощнее, В суматохе прибытия я кое-что упустил, но теперь вспомнил. Котея, где моя сестра?» В поисках ответа я взглянул на килона «Она ведь не избегает меня?» Он быстро заверил меня. «Она вчера уехала на восток. Мы ведь считали тебя мертвым». И она решила отправиться в известное ей место, где можно обратиться к неким силам. Там с ее колдовскими знаниями она надеялась узнать о твоей судьбе. Поверь, Кемок, она была уверена, что ты жив. Сказала, что она и я почувствовали бы, если бы жизнь у тебя отобрали. Я опустил голову на руки. Неожиданно мне совершенно необходимо стало связаться с ней. И я послал призыв. Я считал, что здесь, в безопасной долине, он не причинит вреда. Мысль Килона переплелась с моей, вдвое усилила ее, и наш призыв полетел вдаль. Все больше и больше сил вкладывал я в этот поиск. Чувствовал, как меня поддерживает воля Килона, Мысль устремлялась все дальше, дальше. Но ответа не было. Если бы Катея была поглощена собственным заклинанием, мы бы почувствовали это и были бы предупреждены. Нет, это было полное отсутствие, такое же полное, как в прошлом, когда ее скрыли от нас стены тайного святилища волшебниц. Копье моей мысли все стремительнее неслось во всех направлениях, но цели не было, только пустота, которая становилась все более зловещей. Я оторвал голову от дрожащих рук и посмотрел на Килона, увидел, как посерело его загорелое лицо и понял, что нас обоих охватил страх. Исчезла. Он произнес это шепотом, но, должно быть, окружающие его услышали, потому что тоже выглядели пораженными и удрученными. Куда? Для меня это было самое важное. Когда я призвал Катею с острова на озере Кроганов, Ответ ее звучал слабый, его трудно было понять, он миновал мили вражеской территории, но все же моя мысль достигла ее, и она ответила. А в защищенной долине, где нет никаких преград, я вообще не могу ее отыскать. Я обратился к Дахаун. А где находится то место силы, куда она направилась? В высотах, напротив восточного конца долины. Высоты Динзил. Для меня ответ был так ясен, словно написан в воздухе огненными рунами. И он была ясна моя мысль. «Почему ты так считаешь?» «Значит, он не оспаривает вероятность моей догадки. Она просто хочет выяснить причины». «Да, почему?» «Это Килон». «Котей он нравился, это правда. Но она не уехала бы к нему, не поговорив с нами» тем более, что сказала, что отправляется искать с помощью сил тебя. — Недобровольно, — сказал я сквозь стиснутые зубы. Дахаун покачала головой. — Это невозможно, Кемок. Ее, обладающую такой силой, невозможно, вопреки ее воле, увести через нашу защиту, ведь все выходы из долины охраняются. «Не думаю, чтобы она согласилась». «Откуда ты знаешь, какие аргументы она услышала?» — спросил Килон. «Я повернулся к нему. Часть моего страха превратилась в гнев, нацеленный на того, кто рядом». «Почему ты не поддерживал с ней мысленный контакт? Ты бы знал, что с ней!» Он вспыхнул, но ответил сдержанно. «Потому что она так хотела». Она говорила, что должна беречь энергию для своего поиска. Сказала, что хоть она много знает, но обед волшебницы не давала, не получила волшебный камень и не была допущена в их круг. Поэтому она часто сомневается, и ей требуется вся ее сила. Похоже на собственные слова Коттеи, Я понял, что Киллан говорит правду. Но все же он мог защитить ее и не защитил. И я продолжал испытывать несправедливый гнев. Я снова обратился к дахаун «Может Шил отвезти меня туда, куда ушла Катея?» «Не знаю». «Да, он может идти в том направлении». «Но другой вопрос. Сможешь ли достичь этого места ты, лишенной защиты?» «Только испытание может на него ответить. Позволь мне попытаться». Но у меня не было такой возможности. Не успел я закончить, как одна из птиц устремилась вниз и села на плечо Дахаун. Послышалась необычная приветственная трель, а болезненный крик, явно сообщающий о беде. И футуры остальные вскочили и устремились к выходу. Дахаун посмотрела на нас, пришедших из Эсткарпа. Они двинулись на долину. «Как и предупредила тебя кроганская девушка, Кемок!» Так началась осада долины. Горько это было время. Символы охраняли входы, но были еще многие мили утесов, и на них карабкалось пестрае войско-чудовищ, пытаясь найти доступ. Вокруг границы, которую мы охраняли, собирались грозовые тучи. Нас хлестал ветер, и обрушивались потоки. Тьма скрывала тех, кто пробовал взобраться. Удары силовых хлыстов временами невозможно было отличить от ударов молний. Последовала серия диких схваток. Иногда наступали передышки, какие случаются даже в самых сильных бурях, но потом сражения начинались снова, и нам постоянно приходилось быть на настороже. Мы не знали, когда начнется следующее нападение. Некоторых наших врагов я встречал раньше. Расти не могли подниматься на утесы, а серые в их псевдочеловеческом обличии находили опору. Были и другие существа, плывущие туманы, которых мы из-за гор боялись больше всего, потому что у них не было плоти, доступной нашим мечам и стрелам. Огромные бронированные чудища, возившиеся у основания скал. Они не могли подниматься, но с мрачной свирепостью вонзали когти в природные стены. Над головой носились летающие существа, и с ними сражались флананы птицы в ранге с горных вершин. Это была кошмарная битва. Даже те из нас, кто много лет назад участвовал в войне с ужасающими чужаками-колдерами, считали эту схватку более страшной. «Не знаю, сколько времени мы оборонялись», потому что дни были почти такими же темными, как ночи. Когда наступал день, столбы огненного пламени вздымались из расселин в скалах. И при таком свете наши противники утрачивали стремление пробиваться наверх. У зеленого племени было свое волшебство, к которому оно обращалось. Дахаун и другие не принимали непосредственного участия в боях, но призывали и направляли силы которые мне были совершенно неизвестны. Я знал, что леди Зеленой долины опасается водных источников, боится, что беда может прийти от них, так как кроганы обратились против нас. Но хотя их патрулировал народ ящеров, не было никаких признаков того, что Ориас открыто встал на сторону тени. Однажды после разговора с несколькими людьми древнего народа И Футур с удивлением сказал, что против нас пока действуют только меньшие слуги зла, и ни один великий еще не нанес удар. Ему показалось это зловещим. Может действительно великие ушли так далеко в свой собственный мир, что их оттуда невозможно вызвать. Мы несли потери. Пал Годгар, прихватив с собой немало врагов. Были потери у «зеленого народа», и среди наших четвероногих и крылатых союзников. Никто не подсчитывал раненых, все внимание уделялось упорной обороне. Хотя Киллан сражался не рядом со мной, я знал, что он жив и здоров. Но меня угнетали мысли о Котее. Я был уверен, что в долине ее нет». В наших рядах сражались некоторые воины с высот, но среди них не было Дензила. Да я и не ожидал его увидеть, как бы не объясняли его отсутствие приближенные. Может быть, нам помогли силы, призванные до Хаун, или у врага кончились резервы, и его чудище понесли, такие потери, что готовы были отступить, но, наконец, туча разошлись, и вышло солнце и в его свете вражеское войско откатилось. Враги унесли с собой погибших, и мы не могли сказать, какой урон им причинили, но были уверены, что на этот раз нанесли им поражение. Мы созвали совет и убедились, что и наши потери велики. Вряд ли мы смогли бы еще долго отражать такое нападение, Поэтому нужно использовать передышку, чтобы укрепить свою позицию, произвести разведку и где возможно нанести ответный удар. Но у меня была другая задача. Так я и сказал собравшимся. Встал Киллан и сказал, что это и его дорога. Мы трое были едины, и теперь, когда связь нарушена, все мы ослабли. Я поговорил с ним наедине напомнил, что мы уже разлучались. Он, воин, тогда остался выполнять свой долг, меня ранили, а котею отобрали у нас. Сейчас снова наступило время, когда каждый из нас должен выполнить то, к чему призван. Он воин, и его мастерство нужно здесь. А со мной Коттея всегда была связана теснее, и у меня сильнее потребность отыскать ее». Думаю, что Дахауны и Футур нас поняли. Но о людях из исткарпа этого нельзя сказать. Для них, закаленных в пограничных войнах, жизнь одной женщины по сравнению с безопасностью всех ничего не значила. То, что она волшебница, еще больше осложняло положение, потому что беглецы из Эскарпа боялись волшебниц и не любили их. Я и не надеялся на поддержку. Взял с собой только небольшой запас пищи. Меч, искру надежды и выехал на восток. Шил предложил мне свою помощь, но я сказал, что поеду верхом только до границы долины. За ее пределами я буду рисковать только своей жизнью. Киллом неохотно расстался со мной. Думаю, знаю, что ему причинили боль мои слова о более тесной связи с Коттей хотя он понимал, что я говорю правду, и что его мастерство необходимо здесь. В долине казалось, что кровавая битва недавних дней была лишь страшным сном. Шил галопом скакал вдоль реки, не нужно было избегать ловушек, и мы продвигались спокойно и быстро. Я видел часовых ящеров, они следили за рекой в ожидании нападения кроганов. Что будет с Орсей, когда соплеменники узнают, что она освободила меня из тюрьмы острова? Обширные травянистые равнины и прохладные рощи долины сменились более дикой местностью. Это было ущелье, покрытое скальными выступами, зажатое между двумя стенами и медленно сужавшееся. Где-то впереди эти стены должны сойтись. Согласно указаниям Дахаун, в том месте начинается редко используемая крутая тропа, которая ведет в место, куда отправилась Каттея. Там властвуют силы, которых опасается даже леди долины. «У каждого свое волшебство», — как однажды сказала мне Дахаун. «Волшебство долины...» связана с растительностью и жизнью, исходящей из почвы. Та владеют подземным волшебством, а то место, куда отправилась Катея, известно волшебством воздуха. Волшебницы из Ткарпа могли до определенной степени управлять ветром, дождем и бурями. Может быть, моя сестра рассчитывала обратиться к этим способностям? Но если она пошла с таким намерением, У нее не получилось. Шил замедлил ход, он очень осторожно шел по узкой щели между высокими стенами. Солнце сюда не проникало, хотя до заката еще несколько часов. Здесь обитают сумерки. Наконец рентанец остановился. До этого места. Не дальше. Пришла его мысль. Перед нами была узкая тропа, Но я тоже ощутил отчетливое предупреждение. Спешился и надел на плечо ремень дорожного мешка с припасами. «Благодарю тебя за услугу, быстроногий бегун. Расскажи всем, что, когда мы расстались, у меня все было в порядке». Он высоко поднял голову, осматривал стены над нами и вокруг. На мой взгляд, это крутые скальные обрывы, и на их поверхности невозможно укрыться нападающему. У меня было также ощущение, что в этом ущелье, тех атаки которых мы отбили, не ждет ничего хорошего. Шил раздул ноздри, ногой ударил по земле. «Здесь вкус, запах, ощущение силы». «Но не злой», — ответил я. Он опустил голову, и его золотые глаза встретились с моими. «Некоторые силы недоступны нашей оценке. Они не добрые и не злые. Тот, кто идет по этой дороге, идет с завязанными глазами. Наши чувства здесь не помогают». «У меня нет выбора». Он снова раздул ноздри и вскинул голову. «Будь начеку. Смотри под ноги» и всегда напрягай зрение и слух. Он не хотел уходить, но не мог пройти через какой-то невидимый барьер. Действует ли этот барьер и против меня? Я пошел длинными шагами, все время ожидая столкновения с силовой стеной, какие встретились нам в тайном святилище, где была скрыта коттея. Но здесь ничего не было. Один раз я оглянулся и увидел, что Шилл стоит на месте и смотрит мне вслед. Когда я приветственно поднял руку, он мотнул головой. Я снова повернулся и пошел по тропе, отгородившись от прошлого. Некоторое время тропа полого поднималась, и идти было легко. Потом я оказался в самом узком месте ущелья. Здесь действительно узко. Расставив руки, я касался обеих стен. Передо мной была лестница. Явно неприродное образование. На каждой ступени глубоко вырезанные символы. Некоторые из них защитные символы долины, другие мне неизвестны. Мне не хотелось ступать на них, но если я хочу подняться, придется это сделать. И я пошел. Семь ступеней. Площадка шириной в три ступени, три ступени, снова такая же площадка, затем девять ступеней. Я не видел никаких причин для такого расположения, разве что у какое-то тайное значение. Постепенно лестница сужалась от одной ступени к другой. Когда я перешел на последний пролет, на ступенях едва было место для обеих ступней. Приходилось становиться обеими ногами и только потом подниматься на следующую ступень. В этом последнем, самом узком пролете оказалось 13 ступеней. Поднимаясь, я про себя считал их. Здесь все символы оказались мне незнакомы. Я обнаружил, что не могу долго смотреть на них. Никакого предупреждения. Я достаточно чувствителен к злу Эскара, чтобы распознать его. Скорее создается впечатление, что эти знаки не предназначались для глаз и умов таких, как я. Я устал, хотя внизу, в долине, не чувствовал никакой усталости. Какая-то Тяжесть легла на меня, заставляла тяжело дышать. После каждого шага хотелось отдохнуть. Рана моя после лечения Орсия заживала быстро и без последствий. Не она сказывалась сейчас, а какая-то общая тяжесть в теле и соответствующее мрачное настроение. Наконец лестница осталась позади, и я остановился на вершине утеса над долиной. В камне была высечена тропа. Если ступени последовательно сужались, то здесь наоборот, тропа постепенно расширялась, приобретая клиновидную форму и вела в глубину леса каменных колонн. Пока я поднимался, спустилась ночь, и хотя мне хотелось идти дальше, усталость была такой сильной, что я с трудом сошел с дороги, завернулся в плащ, И лег. Уснул я сразу, без периода дремоты, словно потерял сознание. Даже если бы захотел, я не смог бы бороться с этим сном. Проснулся я так же быстро, неловко сел и принялся сгибать и разгибать руки и ноги. Начинался рассвет. Я немного поел пищи, которую дала мне с собой, Дахаун, отпил глоток воды из фляжки. — Припасы нужно беречь, — предупредила Дахаун. — В беспокойных землях, до которых дотягивается тень, человек может попасть под власть зла, если неосторожно съест что-нибудь спелое и само просящееся в рот. Снова я пошел по клинообразной дороге. Колонны как будто не были расставлены в определенном порядке, и на них не было видно следов обработки. Похоже, скорее на окаменевшие стволы деревьев, с которых давно срубили крону и ветви. И такое сильное ощущение каменного леса охватило меня, что я продолжал поглядывать по сторонам, ожидая увидеть срубленные ветви. Но скалы оставались голыми. Поднялся ветер и зашуршал меж камней. Я закрыл глаза и подумал, что стою в роще. Но когда снова открыл их, увидел только камни. Шелест невидимого леса становился громче, хотя ветер прекратился. Послышались вопли, плач, такой жалобный, словно все лишившиеся близких на земле оплакивают свою потерю. И этот шум стих, и раздался звук. Мне показалось, что это слова, однако на языке неведомом ни мне, никому нибудь из живущих. Но я не ответил, как ответил тот, другой, вызванный мной в низине. Нет, эти звуки словно принадлежали иному миру, не тому, которому принадлежу я. Такое сильное ощущение чуждости охватило меня, что я упал на колени, вернее, меня придавило. Я даже подумать не мог, что это... Или какие губы произносили эти слова? Наступила тишина. Такая оглушительная, словно плотно закрыли какую-то дверь. Ни ветра, ни воя, только тишина. Я встал и побежал. И оказался на открытом пространстве, где дорога кончалась. И остановился, озираясь. Камни и скалы. И на скале цветное пятно. Я направился туда. Шарф. Лежит, свернувшись так, словно его только что уронили. Я подобрал его. Шарф шелковистый, тонкий, ткань цепляется за огрубевшую кожу пальцев. Сине-зеленый, как шарфы, которые по вечерам набрасывают на плечи женщины долины. Когда котея смеялась с Дензилом на перу... На ней был такой Коттея. Я почувствовал, что нельзя в таком месте возвышать голос, но решился на мысленный призыв. Пропуская через руку мягкую ткань, я мысленно позвал Котея, где ты? Тишина. Мертвая и ужасающая тишина опустившиеся в этом месте после того, как закрыли дверь. Я продолжал искать, но не получал никакого ответа. Я сложил шарф и сунул его в нагрудный карман рубашки так, чтобы он касался кожи. Он, несомненно, принадлежал коттее, И, может быть, я смогу использовать его для установления связи, ведь вещь может притягивать владельца. Но куда она отсюда направилась? Конечно, не назад в долину. А дорога к этому населенному призраками месту кончается здесь. Если она ушла сюда, то должна была пройти между каменными стволами. Следовательно, и я пойду туда. Дорога была надежным проводником, но как только я оставил ее и углубился в стоячие камни, то почувствовал, что оказался в лабиринте. Никакого ориентира впереди, который я мог бы использовать как цель в своих поворотах и блужданиях, и вскоре я обнаружил, что вернулся на открытое место, то самое, где нашел шарф. После второго возвращения я сел и задумался. Я больше не сомневался, что место заколдовано. Оно должно обмануть зрение и мозг. Чтобы противостоять этому заклинанию, я старался не смотреть на эти сбивающие с толку каменные ряды и сосредоточился на днях, проведенных в Лормте. Считалось, что ни один мужчина не может пользоваться колдовской силой, поэтому древние рукописи не охранялись. Конечно, большая часть их была написана в таком аллегорическом стиле, с такими непостижимыми ссылками на неизвестное, что только хорошо подготовленный человек мог с ними справиться. Когда я их читал, моей единственной целью было отыскать для нас убежище, поэтому на другие тайны я не обращал внимания. Но кое-что из прочитанного задержалось в памяти. Я помнил слова, которые вызвали ответ. Впрочем, я не собирался воспользоваться ими снова. Теперь нужны другие сведения. Шанс есть. Я извлек из памяти картину. Страница пергамента, покрытая витым архаичным почерком. Из тех слов, что я сумел прочесть, могут пригодиться немногие. «Скрывается ли во мне сила?» «Унаследовал ли я от отца способность переступить через ограничения нашего пола и быть более одаренным, чем другие мужчины древней расы?» Я достал из кармана шарф, начал расправлять его пальцами, медленно и осторожно превращая в веревку. Материал был такой нежный, что напоминал ленту. Я связал концы и положил перед собой кольцом. Шарф ярким пятном выделялся на камне. Сосредоточившись на нем, я привлек всю свою волю. У меня нет подготовки в таких делах. В моем распоряжении только несколько строк на пергаменте, жажда успеха и воля, которая может оказаться недостаточной для него. Коттея. Мысленно я вызвал образ Коттеи, Возможно, не такой, какова она в жизни, а такой, какой она представляется мне. Долго и сосредоточенно представлял себе ее стоящую в центре кольца. Теперь все то, что я знаю или думаю, что знаю, подвергается испытанию. Я медленно пошевелил руками и произнес три слова. Затаив дыхание, я смотрел и ждал. Сине-зеленое кольцо задрожало. Один его край приподнялся. Теперь шарф превратился в обруч, стоящий на боку. Обруч медленно покатился с открытого места в сторону каменных деревьев, лишенных вершин и ветвей. Я пошел за ним в надежде, что нашел проводника.